— Я имею в виду, как твое здоровье. М. взял со стола листок бумаги, какую-то анкету или рапорт, как бы собираясь зачитать ее. Подозревая, что бумага эта касается его, и, пытаясь угадать, о чем пойдет речь, Бонд ответил, — у меня все в норме, сэр. — Начальник медицинской службы так не думает, Джеймс, — мягко возразил М.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 Бонд попытался скрыть замешательство в голосе. «Со мной все в порядке, сэр», — сказал он. «У всех бывают головные боли. Почти у всех, кто играет в гольф, появляются эти фиброзные узелки. Сначала потеешь, потом сидишь на сквозняке и готово. Аспирины и припарки снимают их как рукой. Не стоит беспокоиться, сэр». «Вот тут-то ты и делаешь большую ошибку, Джеймс».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 Бензольные соединения, хлор, аммиинные соли и квасцы. М убрал записную книжку. Как тебе это нравится? Бонд слегка задачиный сказал виновато. Но я не так уж и много ем хлеба, сэр. Возможно? Нетерпеливо перебил М. А как насчет пшеницы грубого помола? А сколько ты выпиваешь кефира? «Много ли ешь свежих овощей, орехов, фруктов?» «Практически совсем не ем», — улыбнулся Бонд. «Смеяться тут нечему», — эм постучал пальцем по столу для вящей убедительности. «Попомни мои слова. Другого пути к здоровью, кроме натурального питания, нет».